Петровы в гриппе. Книга, ставшая фильмом. Петровых в гриппе экранизировал режиссер Кирилл Серебренников. В канах фильм получил Вулкан Прайс Высшую награду за технические заслуги. Режиссура Серебренникова и камера оператора Влада Пельянца создали оптику, которая точно передает суть романа: постоянное движение, гул голосов, состояние героя, серый мерцающий Екатеринбург. Для меня бесспорно то, что история Петровых не могла бы произойти ни в Москве, здесь Петрова бы сразу вылечили, ни в Питере, здесь Петров помогал бы жене убивать. Сальников выбрал Екатеринбург и написал типично ЕКБшную историю. Фильм исследует сразу две главные темы коллективного опыта. Это похмелья и вирусные инфекции. В России нельзя ни пить и не болеть. Серебренников создает из Екатеринбурга, где происходит действие романа, универсальный российский город. Серебренников решает не показывать узнаваемые места Екатеринбурга, чтобы не делать историю региональной. Он обращается к универсальным пейзажам, которые есть в любом российском городе – промзона, автобусная остановка, панелька, бетонный забор, лужа – и к универсальным человеческим переживаниям, важнейшей из которых – ностальгия. Сцены из детства Петрова показаны буквально как видение рая, а квартира его родителей, их играют Варвара Шмыкова и Иван Ивашкин, как эдемский сад. Они буквально ходят голые, а в шкафу за стеклом можно увидеть открытку с Адамом и Евой. Ведь детство — это рай. Но рай закончился. Теперь грипп. У Петровых в гриппе огромная фан по всей России. Не случайно проект «Полка» включил роман в список 100 главных книг 21 века. Конечно, особенно любят роман «Екатеринбуржцы». Так муниципальное объединение «Библиотек Екатеринбурга» даже сделало интерактивную экскурсию по местам романа. Вы прямо сейчас можете набрать ссылку и пройтись через google карты вслед за героями романа. Фильм и книга, конечно, уже взаимно опыляют друг друга. Тот, кто прочел книгу, захочет посмотреть фильм. И наоборот, посмотревший фильм захочет узнать, правда ли книга всегда лучше. Как раз для таких выпущено специальное издание романа с обложкой в виде постера фильма. У Серебренникова из 416-страничного романа получился 145-минутный фильм. Самый длинный фильм среди полнометражных работ режиссера. Даже лето было короче – 128 минут. Оправдана ли такая длительность? На мой взгляд, да. Из «Большой книги» должен был получиться «Большой фильм». Отдельное удовольствие получают те книголюбы, которые узнают настоящих литераторов, которые появляются в фильме. Поэтов Андрея Родионова, Всевлада Емелина, Юлия Гуголева, Кирилла Решетникова, Дмитрия Макарова, драматурга Любу Стрижак в роли врача. Фильм понравится тем, кто любит Чулпан Хаматову, она, Нурланиса Петрова, и захочет полюбить Семена Серзина. Петров-старший, которому досталась наиболее сложная роль — играть одновременно очень конкретного и абстрактного героя. Он сдержанный, интеллигентный, умный, но не мудрствующий. Петров, в отличие от своей маньячки-жены, не делает никому зла. Он — наблюдатель. Петров представлен в фильме не столько участником событий, сколько вспоминателем. Вспоминая, герой ничего не может изменить в прошлом, лишь уточнить его. Однако, И настоящее Петрова выглядит таким же не поддающимся изменению, а только наблюдению. Кроме семи Петровых, как и в книге, появится множество второстепенных персонажей, ведь кроме Петровых в гриппе есть еще и вокруг него. Так роли второго плана достались музыкантам Ивану Дорну, это писатель Сергей, и рэперу Хаске. Он играет покойника. В конце хаски покойник встает из гроба и идет домой через пустыри, заборы и лужи, потом сядет в автобус, к нему подойдет кондуктор, одетая снегурочкой, и потребует деньги за проезд. Хочешь жить? Плати. У меня после просмотра фильма, как и после книги, появились новые вопросы к героям. Что будет с Петровой? Почему Петров рисует комиксы? Зачем там инопланетяне? Летающая тарелка здесь появляется в самом начале. Она буквально приносит титры, Петровы в гриппе, потом висит над кроватью сына. А еще помните, в троллейбусе ехала женщина, которая рассказывала, что ее сына пришельцы похищали несколько раз. Кстати, прочитав эту сцену в романе, я специально зашел на сайт, который называется «Уфо stalker Это всемирная карта встреч с инопланетянами. И нашел там две точки на карте Екатеринбурга. Одно из записаний встречи показалось мне настоящим шедевром. Послушайте, как это звучит. Ufo flew near my house. This time it was and there was no one on the street. No, cars, no there was only me and two my friends. Перевод. НЛО пролетело возле моего дома. Был вечер, и никого не было на улице. Ни машин. Не людей, только я и два моих друга. Это ведь настоящие белые стихи. Эта мысль натолкнула меня на другую. Я вспомнил, что Алексей Сальников не только прозаик, но и поэт. Может быть, у Сальникова-поэта я найду еще что-то важное. Не случайно главы его романа опосредованно складываются в стихотворение. Может быть, поэзия автора поможет мне понять, почему Петровы в гриппе. И я, как мне кажется, нашел ответ в стихотворении без названия. Лошадь и мальчик, даже видя друг друга, и обмениваются кивками даже. Здравствуйте, дорогой капрал. Здравствуйте, маршал. Мальчик готов заплакать, но изображает кашель. Грипп в романе — это метафора, которая скрывает слезы мира. Сальников пользуется этим кашлем, как Жан-Пульсартер, тошнотой. Как Петровы в гриппе наследуют большой традиции экзистенциальной литературы, так и фильм Серебренникова тоже восходит к традиции европейского авторского кино. Долгих и сумрачных, как осень, фильмов.